Глава 10. Уравнение чуда. В подарок от Хела Элрода. «Тех, кто готов прилагать усилия, ждут великие чудеса и невиданные сокровища». Исаак Башевис Зингер, писатель, лауреат Нобелевской премии. Теперь вы можете рано просыпаться, поддерживать высокую активность и четкий фокус и благодаря советам Линси и Майка осваивать и развивать неочевидные навыки родительства. Если же вы примените в воспитании то, о чем рассказывается в этой главе, то пойдете намного дальше, станете исключительно хорошим родителем. Совершить этот замечательный скачок вам позволит еще один полезный инструмент, который стоит включить в набор воспитательных инструментов. Он называется «Уравнение чуда». Это стратегия полной реализации своего потенциала продавца и родителя, которая касается способов достижения целей. Один из моих наставников, Дэн Кассета, говорил, «Цели нужны не для того, чтобы их достигать, а для того, чтобы развивать в себе качество человека, способного их достичь, независимо от того, случилось ли это в действительности, и главное — стать человеком, который отдается без остатка достижению цели и стремиться к ней до последней минуты, независимо от промежуточных результатов». Принимая решение упорно идти к цели, пусть и недостижимой, несмотря на высокую вероятность поражения. Вы обретаете сосредоточенность, приверженность и целеустремленность. Большая, амбициозная цель проверит, из какого теста вы сделаны. Два решения. Когда перед вами стоит большая и трудная задача, нужно прежде всего решить, как вы будете достигать цели. Вы можете установить срок и выработать программу действий, хорошо обдумав, какие действия нужно предпринять на чем вам следует сосредоточиться, чтобы успеть к назначенной дате. После этого вы поймете, что какой бы ни была цель, вам всегда придется принимать два решения, от которых больше всего зависит исход. Это два слагаемых уравнения чуда. Первое. Незыблемая вера. В моей жизни был период, когда я пытался достичь невозможного в продажах. Я всегда привожу этот пример из своего опыта в бизнесе, чтобы проиллюстрировать свою мысль. Однако это применимо и в деле воспитания детей, да и в любой другой ситуации. Это было трудное, полное стресса время для меня. Я столкнулся со страхами и неуверенностью в себе. Тем не менее, размышления о цели привели меня к чрезвычайно важному открытию. Я понял, что для достижения невозможного я должен иметь глубокую веру в свою цель, независимо от настоящего положения вещей. Я знал, что иногда буду сомневаться в себе и сбиваться с курса так сильно, что цель будет казаться призрачной. Но в эти минуты я как раз и должен преодолеть неуверенность благодаря непоколебимой вере в успех». Чтобы поддерживать в себе веру в сложные моменты, я повторял аффирмацию о чуде. «Я буду делать, достигну своей цели, несмотря ни на что. По-другому просто быть не может». Такая незыблемая вера выходит за рамки обычного. Большинство людей на это не способны. Если желание кажется неосуществимым, среднестатистический человек отказывается от него. Когда очень многое поставлено на карту, команда терпит неудачи по многим фронтам, и до окончания срока остается всего несколько секунд. Только самые лучшие звезды в своей области деятельности без колебаний говорят остальным Пасуйте мне. И команда вздыхает с облегчением, потому что боится промахнуться при выполнении решающего броска. Но Майкл Джордан не боится, ведь он принял решение поддерживать незыблемую веру в успех, несмотря на то, что может промахнуться. Хотя настоящий Майкл Джордан, звезда баскетбола, не попадал в корзину 26 раз во время решающих бросков, его веру в то, что он забьет, каждый раз не могло поколебать ничто на свете. Это первое решение, которое принимают все успешные люди, и такое же решение должны принять вы. Когда стремясь к цели, вы сбиваетесь с курса. Что идет коту под хвост в первую очередь. Правильно. Вера в то, что желаемый исход возможен. И тогда голос в вашей голове начинает повторять «Ну вот, я сошел с верного пути, что-то не похоже, что я когда-нибудь достигну цели». И с каждым мгновением ваша вера тает. Между тем, вовсе не обязательно соглашаться с этим голосом. У вас есть способность и право поддерживать веру в себя, несмотря ни на что, и независимо от текущих результатов. И это чрезвычайно важно в воспитании детей, поскольку в этом деле вы часто не управляете результатами. Вы можете сомневаться в своих родительских способностях или просто выдался неудачный день. В тяжелые моменты вас грызут сомнения, получится ли у вас. Но вы должны снова и снова обретать веру в то, что все возможно, и сохранять ее на протяжении всего путешествия, будь это 30-дневная программа приучения малыша к опрятности или 30-летняя карьера родителя. Очень важно видеть прямую связь между родительством и профессионализмом в любой области, достижением высот в карьере. Такая параллель весьма уместна. Если вы не найдете времени поразмыслить об этом, то однажды обнаружите, что сосредоточены на неудачах, а не на успехах. К несчастью, и ваши дети тоже будут сосредоточены на неудачах, а ведь вы этого не хотите, не так ли? Так что идем дальше. Лучшие спортсмены всегда верят в то, что каждый их бросок или удар принесет победу. И эта вера, которую нужно развивать, основывается не на факторе вероятности. Как известно, большинство продавцов работают по законам больших чисел. Но мы с вами сейчас говорим о чудесах. Если вы раз за разом промахиваетесь, то должны сказать себе то же, что и Майкл Джордан. «Я трижды промахнулся, но хочу, чтобы следующий мяч попал в корзину, поэтому...» Я намерен сделать следующий бросок. И если промахнетесь и на этот раз, ваша вера не пошатнется, потому что вы повторяете аффирмацию о чуде. Я буду делать, достигну своей цели, несмотря ни на что. По-другому просто быть не может. Так вы поддержите свою целеустремленность и выполните свое намерение. Даже у лучшего спортсмена в мире выдаются плохие дни, когда в первые три четверти матча или игры ему кажется, что он ни за что не забьет решающий гол. Но в четвертой четверти, когда команда особенно остро нуждается в его таланте, он начинает забивать гол за голом. Он всегда старается получить пас, и он всегда верит в свои силы. И в четвертой четверти игры забивают в три раза больше голов, чем в первые три. Почему? Да потому что настроился на незыблемую веру в свой талант, навыки и способности, независимо от того, какие цифры высвечиваются сейчас на табло или указаны в отчете по продажам. А еще лучшие из лучших непременно добавляют к незыблемой вере второе слагаемое уравнение чуда – экстраординарные усилия. Второе. Экстраординарные усилия. Когда вы позволяете вере вылететь в трубу, Почти всегда туда же идут и ваши усилия. В конце концов, говорите вы себе, какой смысл стараться достичь этой цели, если это невозможно. Вот тут стоит спросить себя, как в таком случае вы собираетесь научить своего ребенка читать или быть вежливым, или хорошо учиться, не говоря уже о цели, над достижением которой до сих пор работали. Я бывал в такой ситуации много раз. Чувствуя себя опустошенным, я думал, что нет смысла продолжать попытки. В такой момент родителю легко подумать, мне ни за что этого не сделать, мои дети уже идут в неверном направлении. Вот тут-то в игру вступают экстраординарные усилия. Вам нужно оставаться сосредоточенным на первоначальной цели, освежить видение цели, вернуться к тому большому почему в своем сердце и разуме, из-за которого вы поставили эту цель на первое место. Вам, как и мне в свое время, придется провести что-то вроде анализа цели. Спросите себя. Если бы уже настал конец месяца и цель была достигнута, что бы я делал? Что бы мне нужно было делать? Каким бы ни был ответ, оставайтесь последовательным и настойчивым, независимо от теперешнего положения вещей. Вы должны верить, что вам все еще под силу добиться успеха. Поддерживайте незыблемую веру и прилагайте экстраординарные усилия до тех пор, пока не раздастся сигнал, возвещающий о победе. Только так можно создать условия и возможности для того, чтобы случилось чудо. В воспитании детей экстраординарные усилия означают быть примером правильного поведения и создавать подходящие условия для роста и развития детей. Мы их поощряем, поддерживаем и мотивируем, а не принуждаем, так как принуждение всегда приводит к негативным последствиям. Мы только организуем жизнь детей и даем им свободу выбора в рамках этой структуры. Если вы действуете как среднестатистический человек, так как диктует природа, то вы похожи на обычного родителя. Не соглашайтесь быть посредственным. Помните, мысли и действия определяют результат, а их всегда можно изменить. Так управляйте же собой с умом. А теперь давайте поговорим о стратегии, которая гарантирует достижение любой цели. Уравнение чуда. Незыблемая вера. Плюс экстраординарные усилия равно чудеса. Поддерживать незыблемую веру проще, чем вы думаете. Главное – понять, что это образ мышления, стратегия, а не что-то, не поддающееся изменению. Вера – это сложное понятие. Продавцу никогда не удастся заключить все сделки. Ни один спортсмен в мире не забьет каждый гол, и родителю никогда не победить в каждом сражении. Так что просто настройтесь на такую веру которая побудит вас прилагать экстраординарные усилия, независимо от имеющихся сейчас результатов. И не забывайте применять на практике уравнение чуда для поддержания веры даже в периоды сильнейших сомнений в своих силах. Повторяйте аффирмацию «я буду делать то-то и то-то, несмотря ни на что, по-другому просто быть не может». Поставив перед собой цель, включите ее в свою утреннюю программу. В рамках ее вы будете каждое утро, а, возможно, и каждый вечер повторять аффирмации, а в течение дня – аффирмацию о чуде. Вы будете делать это, отвозя детей в школу или по дороге на работу, на беговой дорожке, в душе, в очереди к кассе в магазине, иными словами, где бы вы ни были. Эта аффирмация укрепит вашу веру и позволит вам предпринять очередную попытку на пути к достижению цели. Урок в подарок Помните, что я узнал от своего наставника Дэна Кассеты о предназначении целей? Что нужно стать человеком, который способен достичь цели. Вы не всегда будете достигать всех своих целей, но вам под силу стать тем, кто поддерживает незыблемую веру и прилагает экстраординарные усилия, что бы ни происходило сейчас. Так и становится тем человеком, каким нужно стать, чтобы планомерно достигать грандиозных целей. Согласитесь, для ваших детей это отличный пример. И хотя само по себе достижение цели почти-почти никогда не имеет значения, это будет случаться чаще. Разве самые лучшие спортсмены всегда побеждают? Вовсе нет. Но в большинстве случаев они это делают. И с вами произойдет то же самое. В конце концов, вы можете просыпаться раньше, с энтузиазмом и вдохновением выполнять все практики из спасательных кругов стать более организованным, сосредоточенным и целеустремленным и подходить ко всем трудностям родительства как чемпион. Но без веры в свою цель и экстраординарных усилий вы никогда не достигнете того успеха, о котором мечтаете. Уравнение чуда даст вам силы, которые выходят за пределы обычных, человеческих. Вы подключитесь к источнику энергии, которую можно назвать Богом или Вселенной, законом притяжения или просто везением. Я не знаю, как это работает, но точно знаю, что работает. Если уж вы дослушали аудиокнигу до этого абзаца, определенно хотите добиться успеха больше всего. Так возьмите же на себя обязательство включить во все аспекты родительства описанное выше уравнение чуда. Вы этого заслуживаете, и я очень рад вам его подарить использование уравнения на практике. Первое. Напишите уравнение чуда на листе бумаги и повесьте там, где будете видеть его каждый день. Незыблемая вера плюс экстраординарные усилия равно чудеса. Второе. Определите свою первую цель в плане родительства на этот год. Что больше всего приблизит вас к идеалу семейной жизни? Третье. Составьте аффирмацию о чуде, например, «Я буду делать ваши цели и ежедневные действия, несмотря ни на что, по-другому просто быть не может». Помните, что все это касается того человека, которым вы планируете стать. Повысится ваша уверенность в себе, и, независимо от результатов, в следующий раз, при очередной попытке, вы будете тем, кто делает все ради достижения цели. В Заключение. Примите мои поздравления. Вы сделали то, на что способно очень мало людей, прослушали аудиокнигу от корки до корки. Если вы зашли так далеко, о вас можно сказать нечто важное. Вы стремитесь к большему. Вы хотите расти как личность, хотите больше делать, вносить больший вклад в свое дело и больше зарабатывать. И теперь вы получаете возможность ввести практику спасательных кругов в повседневную жизнь и бизнес, обновить распорядок дня и сделать свою жизнь такой прекрасной, о какой даже не мечтали. Вы и не заметите, как начнете пожинать плоды полезных привычек, которые свойственны людям, добивающимся огромного успеха. Через пять лет, скажем, начиная с сегодняшнего дня, ваша семейная и деловая жизнь, взаимоотношения и доходы покажут результат действия одного единственного фактора – того, кем вы стали сейчас. И только от вас зависит, Будете ли вы отныне, каждый день просыпаясь, первым делом посвящать время личностному росту? Воспользуйтесь моментом, нарисуйте картину счастливого будущего и примените то, что узнали, для притворения этого видения в жизнь. Представьте себе, что прошло несколько лет после того, как вы, прослушав аудиокнигу, начали вести дневник вы находите в нем цели пятилетней давности. Это такие смелые мечты, что на тот момент вы даже не решались о них кому-нибудь рассказывать. И вот теперь вы осознаете, что ваши мечты осуществились. Вы стоите у подножия горы, на которую можете вскарабкаться без усилий. Для этого вам нужно продолжать каждый день проснувшись, проживать чудесное утро и день за днем, месяц за месяцем, год за годом практиковать спасательные круги, чтобы вести самого себя, свою семью и свой успех к новым вершинам. Включите в чудесное утро обязательство развивать навыки исключительно хорошего родительства и используйте уравнение чуда для получения того, о чем большинство людей только мечтают. Цель этой аудиокниги – помочь вам воспользоваться нашими знаниями и опытом, И улучшить все стороны своей жизни быстрее, чем это, по вашему мнению, возможно. Люди, достигшие потрясающих результатов, не родились успешными. Они посвятили свою жизнь саморазвитию и получили то, что хотели. И вы тоже станете одним из таких людей. Я обещаю. Конкретные действия. 30-дневная программа «Чудесное утро». Итак… Пришло время и вам влиться в ряды десятков тысяч людей, которые благодаря этой программе в корне изменили свою жизнь.